Глава сорок первая. Перед входом в дом я замедлила шаги. Казалось, что ушла отсюда не утром, а очень-очень давно. Такой древней я себя сейчас чувствовала, словно постарела в миг на десятки лет. Дом был чужим, или это я стала чужой, и не только здесь. Нигде больше мне не было места. Нигде не могла я почувствовать себя уютно. Молча отправилась в свою комнату. Лисичка попытался остановить меня голос отца, но я продолжала подниматься по лестнице. У меня сейчас просто не было сил на еще один разговор с ним. И этот состарил меня на несколько веков. комнате все было по-прежнему. Но отчего тогда у меня было ощущение, что я в заколдованном замке, который спал сто лет и до сих пор не проснулся. Ничего не хотелось, ни на что не было сил. Я медленно сняла одежду и пошла в душ. Стала под горячие струи воды, позволяя этому дню стекать с меня. Стояла так долго, Затем медленно, двигаясь как самнамбула, вытерлась пушистым полотенцем, промокнула волосы, расчесала их на автомате и легла в постель, накрылась одеялом и провалилась в серый сон без сновидений. Когда проснулась, то сразу вспомнила «Сегодня первый день жизни без него», — прошептала себе. и нужно как-то его пережить. Утро было таким же серым. Вылезать из постели не хотелось, но я понимала, что ни папа, ни дедушка не позволят мне предаваться унынию. Они станут меня тормошить, пытаться вернуть к прежней жизни, не понимая того, что прежней она никогда уже не будет. Не хотелось сейчас никого из них видеть, особенно отца, в дребезге разбившего мой мир. Конечно, разумом я понимала, что он не виноват. Это ошибки прошлого, от них никто не застрахован. Вот только от этого понимания легче нисколько не становилось. Мне необходимо время, чтобы принять свалившуюся на меня истину и смириться с ней. Мы больше никогда не будем вместе». Я не хочу его видеть, и уж тем более общаться с ним, как с братом. Это выше моих сил. К счастью, благодаря Вадиму я споткнулась на этом имени и постаралась перефразировать мысль. В общем, работы у меня теперь не было, и это развязывало руки. Мне нужно уехать, сменить картинки, как говорят, в другой обстановке – Будет легче смириться с неизбежным. Мы больше никогда не будем вместе. К завтраку я спустилась, немного приободрённая принятым решением. Осталось сообщить о нём семье и выдержать уговоры остаться. Папа в холле провожал Викторию, собиравшуюся на смену. «Она уже у нас ночует?» промелькнула мысль, оставившая меня на удивление равнодушной. Поздоровавшись с ними, я прошла мимо. Дедушка уже сидел за столом. «Доброе утро, лисичка!» Смотрела забоченно, старался разговаривать, преувеличенно бодрым голосом. И я поняла, знает. «Привет, деда!» Поцеловала его в щеку и отправилась к кофеварке. Не могла находиться под его сканирующим взглядом. «Доброе утро!» таким же до противного бодрым тоном, сообщил нам отец, заходя на кухню. Я налила себе кофе и устроилась с противоположного края стола подальше от них, молчала, рассматривая кружку и делая из нее медленные, осторожные глотки сладкого, горячего кофе. Мужчины обменивались встревоженными взглядами, но тоже молчали. «А что тут скажешь?» Стандартное «время лечит», разве что. Но мне нужно было им сообщить о своём решении. Поэтому я не спешила уйти из-за стола. Хотя желание завтракать совсем не чувствовала. Налила себе ещё кофе, продолжая тянуть время перед сложным разговором. А ведь сложного-то в нём ничего и не было. Но это в другое время. А сейчас их озабоченные лица — не сулили мне спокойного отъезда. Наверняка будут уговаривать, упрашивать, используя запрещенные приемы, свое слабое здоровье, мое чувство вины, что бросаю их одних. В общем, проще уехать, ни о чем не предупреждая. Я задумалась. А может так и сделать? Нет, это неправильно. Они любят меня и не заслуживают такого отношения. Папа, «Дедушка!» Я откашлялась. «Мне хочется поехать куда-нибудь развеяться!» «Отличная мысль!» Подхватил отец, перебивая меня. «Мне как раз доктор рекомендовал свежий воздух!» «Давай в Швейцарию, а?» Папе там очень понравилось. Дедушка активно закивал, подтверждая его слова. Я, наконец, подняла на них взгляд и покачала головой. «Я хочу поехать одна!» «Пожалуйста, отпустите меня», — добавила просительных ноток в голос, чувствуя, что не дожимаю. Они промолчали, и я истолковала это как одобрение. Ну что ж, главное, предупредила о своих намерениях. Наверняка еще соберутся и будут обсуждать, как меня отговорить или навязаться в компаньоны. Значит, удалиться надо по-английски, причем сегодня же. Я допила кофе и вернулась в свою комнату. Открыла ноутбук и просмотрела расписание ближайших вылетов, особое внимание уделяя международным направлениям. Пусть помучаются, когда станут отслеживать мои шаги. В том, что они этим займутся, как только я исчезну, даже не сомневалась. Я собрала спортивную сумку, куда запихнула несколько свитеров, Двое джинсов, с десяток смен белья. Только самое необходимое. Там, куда я направляюсь, вечерние наряды мне ни к чему. Убежала прежним путем и снова удачно. Чувствовала ли я вину за то, что бросила папу и дедушку одних? Возможно. Но я успокаивала себя, что они взрослые люди и прекрасно справятся без меня. К тому же у папы теперь появилась Виктория, которая присмотрит за ними обоими. Заметив на заснеженной дороге машину-такси, я помахала рукой. На железнодорожный вокзал сообщила водителю, устраивая сумку рядом с собой. Нужный мне поезд отправлялся через два часа. Приобрела билет на нижнюю полку в купе и отправилась купить воды и крекеров в дорогу. Если сильно проголодаюсь, схожу в вагон-ресторан. Но что-то я сомневалась, что захочу туда идти. Чувство голода всё не приходило. В купе я была одна, что очень порадовало. Выкупать все четыре места не хотелось. Я не знала, сколько времени проведу на юге. И пусть сейчас межсезонье деньги мне всё равно понадобятся. А если обращусь к своему счёту, Об этом тут же станет известно отцу. Так что рассчитывать я могла только на свои ресурсы, если не хотела быть обнаруженной. Благо, накопления у меня были. Поезд медленно тронулся. Перрон и люди на нем медленно уплывали назад, оставаясь в городе, в котором мне больше не было места. Я смотрела в окно на серый зимний пейзаж. затем на заснеженные поля и лесные массивы. Колеса мерно стучали, убаюкивая. Я расстелила постель и легла на жесткую койку, накрывшись неуютным одеялом. Сон не шел. В памяти всплывали картины, о которых я не хотела сейчас думать, о которых хотела забыть. Но воспоминания, словно мотыльки, летящие на огонь, продолжали сгорать у меня на глазах, оставляя после себя боль и пепел. Телефон коротко дзынькнул, информируя о входящем сообщении. Конечно, оно было от Вадима. Даже в мыслях это имя причиняло мне боль. «Алиса, пожалуйста!» Успели жадно ухватить глаза, прежде чем я зажмурилась и изо всех сил нажала на кнопку выключения. Вытащила сим-карту и положила её в карман рюкзака, лежавшего у меня в изголовье за подушкой. Снова легла и крепко зажмурила веки, пытаясь не позволить слезам вырваться наружу. Затем всё же сдалась, уткнулась лицом в подушку и заплакала.